В следующий момент мы были менее чем в пятнадцати сражениях от побежденного неприятеля и открыли по нему смертоносный огонь картечью. Наши люди находились в укрытии, тем не менее, когда крейсер ответил из своего маленького бортового орудия, несколько человек упало. Крики, стоны, проклятия донеслись даже до нас. «Ничего подобного я никогда не видел». И у нас, и на том судне, живые, убитые, раненые, все это смешалось в одну кучу, стоны и вопли стояли в воздухе. Безжалостная картечь продолжала сыпать градом. Пусть поглотают свинца алчные, коршуны. Я бы одним выстрелом пустил их ко дну, если бы не их масло, но дело в том, что они не одни. да, это была правда, Я все время не переставал следить за светлой точкой на дальнем краю горизонта. Видел, как появился вдали, словно звезда, на темном небосклоне другой огонь. И знал, что это уже второе военное судно. И когда снова взглянул, то заметил еще и третье. Но у меня не хватило духа сказать об этом Блеку. Нас собираясь окружить и отрезать путь к отступлению. Опасность нарастала с каждой минутой, но крейсер все еще не спускал флага и, хотя и слабо, но отвечал на наш огонь. Между тем огни становились все яснее и яснее. Блек тоже видел их. И вдруг сигара выпала у него изо рта. Асуст взорвало с восклицания, вам следовало сказать мне об этом. Теперь я вижу уже три огня. Это означает, что целый флот соберется сюда. Впрочем, я так и знал. Ну что ж, рискну еще раз, как рисковал раньше. Если мне удастся заставить их сдаться после этого выстрела, дело наше еще может быть выиграно. Затем он дал подробное наставление, когда и куда стрелять. И как только мы встали в надлежащее положение, наша артиллерия дала последний залп по злополучному крейсеру, причем наш разрывной снаряд упал прямо в машину. Громадное облако дыма и пара вырвалось наружу и застлало на мгновение всю палубу. Стрельба из маленьких орудий крейсера совершенно прекратилась. Мы вышли на палубу. Люди уже готовили шлюпку. «Ай, четырехглазый, возьми шлюпку, и пятерых людей этого будет достаточно. Заберите там все масло, какое найдете. Живо, если хотите остаться в живых», — сказал Блек. Увидев, что на крейсере спустили флаг. Я стоял на галерее, следя за нашей шлюпкой, которая стрелой домчалась до крейсера, но там... Все были так заняты своими делами, что Четырехглазому долго пришлось кричать, прежде чем его услышали и приняли на судно, так как все старшие по званию были или убиты, или ранены. Наших людей никто не остановил, и те распоряжились там, как хотели. Нам с галереей. всё было видно, как на ладони. Вдруг Блек заметил, что корма крейсера стала быстро подниматься над водой, а погружаться в воду. На крейсе торопливо спускали шлюпки, оставляя раненых, спасая только свои шкуры. Но четырехглазые его товарищи не показывались на палубе. Блек приходил в бешенство. Между тем другие суда заметно приближались. Для этого железного человека это был вопрос жизни. Если крейсер пойдет ко дну, пираты не успеют спастись, Добыв необходимого масла, то его непобедимое судно неизбежно будет окружено военными судами. Капитан нервно расхаживал взад-вперед по мостику, и временами у него вырывались такие фразы. «Да чего же их нет? Да что же они делают? видите же, Это судно не продержится на воде и пяти минут. Бог ради, Дик, дай им знать, чтобы они спешили. времени не терпит, а и вы там слышите...